Иван Александрович Гончаров Обломов Часть первая, глава вторая Вошел молодой человек, лет двадцати пяти, блещущий здоровьем, смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него. Он был причесан и одет безукоризненно. Ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка с множеством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 ворочаясь перед Обломовым. — Отличный, с большим вкусом шит, — сказал Илья Ильич. — Только отчего он такой широкий сзади? — Это рейд-фраг для верховой езды. А, а вот что. Разве вы ездите верхом? — Ну Как же, к нынешнему дню и фраг нарочно заказывал, ведь сегодня 1 мая. С Горюновым едем в Екатерингов. — Ах, вы не знаете?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 «Да там все!» «Ну, как все?» «Нет, не все», — лениво заметил Обломов. «Поезжайте, душенька Илья Ильич, Софья Николаевна с Лидией будет в экипаже только две, напротив коляски есть скамеечка. Вот бы вы с ними...» «Нет, я не усядусь на скамеечке. Ты да что стану я там делать? Ну, как хотите, Миша другую лошадь вам даст?» «Бог знает, что выдумает!» — почти про себя сказал Обломов. «Что вам дались, Гориновы? «Ах!» — вспыхнув, произнес Волков. «Сказать?» «Говорите!» «Вы никому не скажете, честное слово!» — продолжал Волков, садясь к нему на диван. «Пожалуй!» «Я влюблен в Лидию!» — прошептал он. «Браво! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая!»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 ровно окомляющими его лицо бокенбардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, сильно потертым лицом, задумчивой улыбкой. — Здравствуй, Судьбинский! — весело поздоровался Обломов. — Насилу силу заглянул к старому сослуживцу. — Не подходи, не подходи, ты с холоду! — Здравствуй, Илья Ильич! Давно собирался к тебе, — говорил гость.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 До да вечером занимаюсь. — От людей отвык совсем. — Гм, начальник отделения, вот как, — сказал Обломов. — Поздравляю. — Каков. А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статский махнешь. — Куда? Бог с тобой. Еще нынешний год корону надо получить. Думал, за отличие представит, а теперь новую должность занял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 И нет этого, знаешь, чтобы выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить. Все делает, что может. Прекрасный человек. Бывало, напутаешь бумаги, не доглядишь, не то мнение или законы подведешь в записки. Ничего, велит только другому переделать. Отличный человек, заключил Обломов.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 Торгуют гнилью, обвешивают, обмеривают даже казну. Все бездравственны. Так что побои эти праведная кара. Стало быть, побои Городничего выступают в повести, как фатум древних трагиков, — сказал Обломов. Именно, — подхватил Пенкин, — вас много так-то, Илья Ильич, вам бы писать. А между тем мне удалось показать и самоуправство Городничего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 Да хоть из любопытства прочтите. Чего я там не видал? Говорил Обломов. Зачем это они пишут? Только себя тешат. Как себя? Верность-то. Верность какая? До смеху похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца или чиновника, офицера, будочника. Точно живьем и отпечатают. Из чего же они бьются? Из потехи, что ли? Что от кого-де не возьмем?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 Вошел человек неопределенных лет, с неопределенной физиономией, в такой паре, когда трудно бывает угадать лита. Некрасив и не дурен, не высок и не низок ростом, не блондин и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многие называли Иваном Ивановичем, другие Иваном Васильевичем, третьи Иваном Михайловичем.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 достающуюся ему почестью, глубоким поклоном. Может быть, даже другой, любопытный, забежит вперед в процессе узнать об имени покойника и тут же забудет его. Весь этот Алексей Васильев Андреев или, как хотите, есть какой-то неполный, безличный намек на людскую массу, глухое отзвучие, неясный ее отблеск. Даже Захар, который в откровенных беседах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 Альянов, Казимир Альбертович Пхайло, Василий Себастьянович Клымягин. Что ж они там собрались и что им нужно от меня? Овчинин зовет вас обедать. Гмм, обедать, повторил Обломов монотонно. А потом все в Екатеринков отправляются. Они велели сказать, чтобы вы коляску наняли. А что там делать? Как же, нынче там гулянье? Разве не знаете, сегодня 1 мая. «Посидите, мы подумаем», — сказал Обломов. «Вставайте же, пора одеваться». «Погодите немного, ведь ты рано...» «Что за рано?» «Они просили в 12 часов. От обеда им пораньше, часа в два, да и на гулянье. Едемте же скорей. «Велеть вам одеваться давайте». «Куда одеваться? Я еще не умылся». «Так умывайтесь».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 Бабы те не воротились, а проживают, слышно, в челках. А в челки поехал кум мой изверхливо Управляющий послал его туда. Саху, слышь, заморскую привезли. А управляющий послал кума в челки ну саху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках. Исправник укланялся. Сказал он, подай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено.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 Холста нашего сей год на ярмарке не будет. Сушильню и белильню я запер на замок, И сычуга приставил денно и ношно смотреть. Он тверезый мужик, да чтобы не стянул чего господского, Я смотрю за ним денно и ношно. Другие больно пьют и просятся на брок. В недоимках недобор, нынешний год пошлем доходцу. Будет, батюшка ты наш благодетель, тысячи яка две помени против того года, что прошел, только бы засуха не разорила в конец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем. Затем следовали изъявление преданности и подпись «Староста твой, синежайший раб Прокофий Вытягушкин», собственной рукой руку приложил. За неимением грамоты поставлен был крест.